Глава 27. Взгляд у Коула остекленевший, глаза чёрные, а лоб блестит от пота, когда он резко поворачивает роли, джип заносит. Машина трясётся, когда мы несёмся по дороге, от смотровой башни по обломкам и пыли, устилающим зону безопасности Хомстейка. Позади нас вздымается стена алого тумана, разлетаясь по периметру. Вдалеке, словно багровые горы, возвышаются три столба дымки. Осознание произошедшего так шокирует меня, что я даже забываю, как дышать. Три дурманщика взорвались одновременно, отчего образовалось огромное облако, каких я не видела раньше. Они всегда ходят группами, но обычно между взрывами проходят минуты или часы. Но я никогда не видела, чтобы они взрывались вместе, образуя единое облако. Оно разлетится на многие километры, и безопасной зоны холмстейка явно будет недостаточно. Облако поднялось слишком высоко, и оно слишком насыщенное. Без воздушных шлюзов холмстейк был бы обречен. Я поворачиваюсь на сиденье и смотрю в окно, пока мы несёмся по пустырю к бетонной стене. Облако, словно живое существо, вздымается над усыпанной пеплом землёй. Оно поглощает весь бункер и окутывает смотровую башню неудержимыми горячими клубами алого тумана. «Что это, чёрт возьми, такое?» — кричит Коул. «Это облако Гидры». «Не может быть». Коул бросает взгляд в боковое стекло. «Оно слишком большое». Взорвались сразу три дурманчика Говорю я и поворачиваюсь вперёд, чего боль снова пронзает ногу так, что приходится стискивать зубы. И оно в три раза сильнее. Воздушные шлюзы. Я их закрыла. Как? Кол крутит руль, пытаясь объехать груды камней. Два вооружённых робота лежат на спине. Их лазерные сканеры раскрашивают землю алыми полосами, а изогнутые стальные ноги молотят по воздуху, как у насекомых, упавших на спину. Видимо, алгоритм Дзюньбэй разнёс все системы безопасности Холмстейка. Это самый впечатляющий код, который я видела. Меня охватывает зависть. Я встречала не так много других вирусов, которые превосходили мои собственные коды. Но по сравнению с работой Дзюньбэй, мои коды кажутся детскими. Я с легкостью поверю, что она кодировала с папой в картаксе Может, поэтому он так холодно относился ко мне в хижине, потому что я не дотягивала до её уровня. Я отбрасываю эту мысль, тянусь к своему рюкзаку и подтаскиваю его к себе. От этого движения боль расползается от колена по икре. «Так как?» — повторяет кол «Как ты закрыла шлюзы?» Я запустила блокировку дверей. Я открываю рюкзак. Активировала режим самоуничтожения на Генките. Мы добираемся до блокпоста, у ворот, вокруг которого также валяются вооруженные роботы. Стальные баррикады искажены и дымятся, а края почернели от огня. Видимо, сквозь них уже прорвались Леобен и Дакс. кол вжимает педаль газа в пол, и мы, вылетев на шоссе, оставляем хомстейк и вздымающееся облако Гидр позади. Я откапываю в рюкзаке аптечку и достаю флакон с исцеляющей сывороткой. Чёрные, как смоль, глаза Коула расширяются. «Что ты натворила, Кэт?» «Сделала то, что должна была!» «Я говорила тебе, что мне нужна взрывчатка!» Я зажимаю флакон в зубах и пытаюсь обнажить колено. Ткань прилипла к ране, и у меня перехватывает дыхание от боли. По экре стекает струйка крови. Нога распухла, а ткань затвердела. Я стискиваю зубы, закрываю глаза и резко дёргаю штанину. Боль обрушивается на меня, словно лавина Она ревёт в ушах и заглушает мои чувства. Перед глазами плывут серебряные полосы. Я моргаю и перевожу взгляд на то, что осталось от моего колена. Всё намного хуже, чем я думала. Кожа побагровела и покрылась трещинами. А самые глубокие из них, тёмно-розового цвета, напоминают следы от когтей. На опухшей икре растянулся тёмно-фиолетовый синяк, доходящий до лодыжки. Единственное, что радует, — это серебристые волдыри, напоминающие капли, которые появились вокруг места, когда я подключала кабель. Тело пытается избавиться от нанитов, уничтожающих мои клетки. Это хоть и помогает, но не останавливает их распространение по телу. Это можно сделать только с помощью генкита и какого-нибудь гениального кода. Без этого наниты будут бушевать во мне, пока не погибнут. Вот только непонятно, сколько это займет времени. Несколько минут или часов. Все, что мне остается делать — терпеть боли. Накачаться исцеляющей сывороткой, чтобы хоть как-то уменьшить раны. Я открываю флакончик с серебряной жидкостью, кол бросает на меня взгляд и застывает. «Ох, нет-нет», — шепчет он. Визжат тормоза. Мы слетаем с шоссе прямо к деревьям. Листья летят на лобовое стекло, а ветки царапают двери, пока мы не оказываемся на поляне, где резко останавливаемся. «Нет-нет», — Коул срывает ремень безопасности. Его голос безумен, в глазах чернильные лужи темноты. «Почему, Кэт? Зачем ты это с собой сделала?» «Я сделала то, что должна была», — говорю я, готовясь к новому приливу боли. «Я же говорила, что нам нужно закрыть шлюзы. Там живут 80 тысяч человек, Коул!» Я втираю исцеляющую сыворотку в потрескивающуюся кожу колена, стараясь игнорировать боль и то, что моя нога разлагается, как гниющие фрукты. «Чёрт возьми, Катарина!» Кол вздрагивает и отворачивается, а мышцы на его шее напрягаются. «Я не хотел, чтобы ты поранилась. У меня не было времени обдумывать другие варианты». Я пристально смотрю на него. Я приняла решение, а ты не согласился. «Вот что бывает, когда ты меня не слушаешь!» Кол хмурится, а затем распахивает дверь и обходит джип, направляясь к моей двери. Вены на моей ноге темнеют и пульсируют, когда исцеляющая сыворотка разносится по телу. Самые глубокие трещины на коже затягиваются, а по икре стекает розовая, разбавленная кровь. Тело начинает восстанавливаться. И если у меня будет достаточно таких флакончиков, я смогу полностью восстановиться. Хотя это не имеет особого значения. К ночи мы доберемся до лаборатории и приступим к расшифровке. И тогда колено станет наименьшей из моих проблем. Кол распахивает дверь и пристально смотрит на меня. Его плечи напряжены, а глаза медленно возвращаются к голубому цвету. Он потирает рукой лицо. «Я отнесу тебя на заднее сиденье и перевяжу рану. Не знаю, смогу ли излечить тебя, но собираюсь попробовать». Он протягивает руки, чтобы поднять меня, но я отталкиваю их. «Не прикасайся ко мне. Я могу и сама идти». Я соскальзываю на землю и приземляюсь на здоровую ногу, но от этого движения вновь простреливает колено. «Нет, не можешь!» Закрыв глаза, я медленно дышу, стараясь перебороть боль. Коул прав, но я так зла что мне совсем не хочется, чтобы он меня нес. Кэт, позволь мне помочь. Нет! Пожалуйста. Я открываю глаза. Коул замер с напряженным лицом и вытянутыми руками, застывшими в воздухе. Он выглядит так, словно готов в любую секунду схватить меня, несмотря на протесты. И это лишь сильнее злит, потому что он хочет помочь мне, но и пальцем не пошевелил, чтобы спасти жителей Хомстейка. Я сама! Рычу я и, превозмогая боль, делаю три шага к задней двери джипа. Держась рукой за... Запыленный кузов, чтобы не упасть. Каждое движение отдается в ноге, но я стискиваю зубы и ковыляю вперед, игнорируя сверлящий взгляд Коула. Как мне только удается добраться до задних дверей, они автоматически открываются, и мне остается лишь забраться внутрь. Усевшись на заднее сиденье я прислоняюсь боком к спинке. От затраченных усилий дрожь сотрясает тело, а из трещин на колени вытекают тонкие серебристые струйки. Продолжая злиться, Коул молча следует за мной, словно тень, а затем долго рассматривает рану. Не говоря ни слова, он протягивает руку мне за спину. Хватает свой рюкзак и вытаскивает аптечку, в которой лежат множество бинтов и шприцев. Некоторые наполнены серебристой исцеляющей сывороткой, но какие-то заполнены красной и чёрной жидкостью и подписаны незнакомыми мне обозначениями. Наверное, в них какие-то препараты картекса, полученные после безнравственных исследований. Он вытаскивает плотную влажную марлевую повязку и, распылив что-то на неё, оборачивает вокруг моего колена. Она ледяная. Я резко вдыхаю и выгибаю спину, ошеломленное сочетанием боли и холода. На руках волоски встают дыбом. Но уже через секунду озноб проходит, а боль в колене стихает, медленно превращаясь в онемение. «Ты сделала это, чтобы запустить процесс уничтожения на своем генките?» спрашивает он. Я киваю, прикусив губу. Мой маленький, верный, потрепанный генкит. Он был моим помощником долгих три года, а теперь его нет. И эта мысль вызывает новую вспышку боли. «Тебе следует отдохнуть пару дней прежде, чем приступать к расшифровке», — говорит он. «Твое тело должно исцелиться до того, как ты подвергнешь его чему-то подобному». В голове на батом звучат его слова. «Как он догадался, что расшифровка сделает со мной? Ведь он никак не мог узнать, что это убьет меня». Он приподнимает одну бровь. «Я не идиот, Катарина. я вижу, что ты напугана. К тому же меня не раз подключали к Генкиту. Так что я понимаю, Лаклан не пишет безобидных кодов. И он причинит тебе боль, да?» Но ты не говоришь мне ни слова, потому что боишься, что я не позволю тебе пройти через это. Я молчу. Я не знаю, что ответить, к тому же не уверена, что мой голос не сорвётся. Он вздыхает. «Слушай, ты можешь поступать так, как считаешь нужным, но именно Лаклан закачал мне на панель алгоритм твоей защиты, и мне нравится думать, что он сделал это не просто так. Меня обучали оценивать риски». «Так вот почему ты оставил шлюзы Холмстейка открытыми. Потому что оценил риски?» «Именно так и было». Сквозь стиснутые челюсти рычит он. Парковка не выдержала бы взрыва. Эти уровни были разработаны так, чтобы обрушиться и защитить бункер. Если дурманчик попадет внутрь и взорвется. Если бы я бросил в шлюз гранату, то мог бы рухнуть потолок и раздавить нас обоих. Ты хоть представляешь, что случится, если ты умрешь? Если я умру, там живет 80 тысяч человек. Я указываю на небо, на котором все еще виднеется прозрачная дымка. Это облако могло заразить их всех. А ты ключ к расшифровке вакцины, огрызается он. Если ты умрешь, то обречены все. Мне нужно защищать тебя. И именно это я и делал. Думаешь, мне хотелось рисковать жизнями этих людей? Откуда я могу это знать? Мой голос звучит резче, чем мне хотелось. Я понимаю, что срываюсь на нем, но не могу остановиться. Я расстроена, мое колено в ужасном состоянии. Генкит уничтожен, а через считанные часы мне предстоит умереть. Конечно же, мне этого не хотелось, — говорит Коул. Черт возьми, Кэт, каким монстром ты меня считаешь? Мне даже не хотелось уезжать из Хомстейка. Там я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. «Мне хотелось остаться там с тобой, и я думал, что мы могли...» Он замолкает и убирает руки от моего колена. У меня перехватывает дыхание. Он собирался сказать, что хотел остаться со мной. Что хотел, чтобы мы остались там вместе. Что... что ты имеешь в виду? «А как жить Дзюньбэй?» Он отводит взгляд. «Ты же видела её, кот. Видела, насколько он безжалостный. Она убила 14 человек, чтобы сбежать из лаборатории. Я резко вдыхаю. 14 человек. Кто, черт возьми, эта девушка?» Во что её превратили исследования папы?» «Вот какой она была», — продолжает Коул. «И я был таким раньше. Как и мы все. После всего, что мы пережили, нам лишь хотелось причинить людям такую же боль. Он разворачивает предплечье вверх, и я вижу чёрные лей-линии, тянущиеся по его руке. Я позволил картаксу превратить меня в это, потому что я хотел всё забыть. Хотел стать бездушным оружием в их руках. Но я ошибался. Я прекрасно понимаю это сейчас. Я больше не хочу причинять людям боль. Я хочу помогать им, как и ты. Коул. Его светло-голубые глаза находят мои, и он, сглотнув, тянется ко мне. И в этот раз я не отталкиваю его. Дыхание перехватывает. И на секунду мне кажется, что он собирается поцеловать меня. И тут же приходит осознание, что я хочу этого. Я хочу, чтобы он прижался губами к моим губам. Хочу схватить его за рубашку и притянуть к себе, а сократив расстояние между нами, прижаться к его груди. Хочу вновь окунуться в те чувства, которые ощущала сегодня утром. Безопасность. Теплоту и надёжность. Но этого не будет. Я не могу этого допустить. Мне не стоит сидеть тут с Коулом, который смотрит на меня так, что всё внутри парит, словно кто-то открыл окно. Ведь он везёт меня навстречу смерти. И это даёт мне ложную надежду. кол не должен так смотреть на меня, ведь это пробуждает желание жить. «Мы не можем», — отвернувшись, говорю я. «Мне даже не нужно озвучивать, что я имею в виду, потому что мы оба слышим треск электричества между нами. Чувствуем его и знаем, что это означает. Но мне приходится подавить это, пока всё не стало хуже. «Я знаю, что ты тоже чувствуешь это», — убеждает он. «Знаю, что дело не только во мне». Я закрываю глаза. Он прав. Это течёт по моим венам, и меня словно магнит тянет к колу, затрагивая сердце. Но я лишь прижимаюсь к сиденью джипа и стараюсь не реагировать на ласковые нотки в его голосе и его запах, который окутывает меня. Я еле удерживаюсь, чтобы не притянуть его ближе, и прижаться лицом к его груди. Нужно как-то остановить это безумие прямо сейчас. Я открываю глаза. «Где Дакс?» Этот вопрос словно плевок ему в душу. И я ненавижу себя за то, что задала его, что причинила ему боль, которую вижу на его лице. Но уже через мгновение он вновь замыкается в себе и не остаётся ни намёка на ранимость. «Он с Леобеном. Они едут по шоссе на север». Я киваю в ответ, словно сильно прикусив губу. «Мы должны рассказать им об этом облаке. Если они его не видели, он поворачивается в сторону дымки, которая растекается на горизонте. С ними всё будет в порядке, у них тоже иммунитет. Я медленно спускаю ноги с сиденья и соскальзываю на землю. Тупая боль пронзает колено, но она уже не такая сильная, как раньше. Меня беспокоит не их здоровье, а вирус. Я никогда не видела, чтобы взрывались сразу несколько человек, но мне следовало это предвидеть. И это всё меняет. Почему? Сглотнув, я опираюсь на больную ногу и морщусь от боли. Потому что это означает только одно. Вирус развивается и очень быстро. У нас нет даже нескольких дней. Это рискованно. Нам нужно поторопиться, Коул. Нам нужно расшифровать вакцину.